Глаза мои были закрыты, но я всё видел и слышал, что происходило вокруг меня. Вошёл мой брат, сосредоточенный и надменный, как всегда. Жена моя терпеть его не могла, однако бросилась к нему на шею, и рыдания её удвоились. Полна Зоя, перестань "Без слезам ты не поможешь", говорил брат бесстрастным и словно заученным тоном. "Побереги себя для детей. Поверь, что ему лучше там". Он с трудом высвободил себя из её объятий и усадил её на диван. "Надо сейчас же сделать кое-какие распоряжения. Ты мне позволишь помочь тебе, Зоя?" "Ох, Андре, ради Бога, распоряжайтесь всем". «Разве я могу о чем-нибудь думать?» Она опять заплакала, а брат уселся за письменный стол и подозвал к себе молодого расторопного буфетчика Семена. «Это объявление ты отправишь в новое время, а затем пошлешь за гробовщиком. Да надо спросить у него, не знает ли он хорошего псаломщика». «Ваше сиятельство», — отвечал нагибаясь Семен. Загробовщиком посылать нечего. Их тут четверо с утра толкутся у подъезда. Уж мы их гнали, гнали, не идут да и только. Прикажете их сюда позвать? Нет, я выйду на лестницу. И брат громко прочёл написанное им объявление. Книгиня Зоя Борисовна Трубчевская с душевным прискорбьем извещает о кончине своего мужа Князя Дмитрия Александровича Трубчевского, последовавшей 20 февраля в 8 часов вечера после тяжкой и продолжительной болезни. Понехиды в 2 часа дня и в 9 часов вечера. Больше ничего не надо, Зоя. Да конечно, ничего. Только зачем вы написали это ужасное слово прискорбие? Я не переношу этого слова. Поставьте с глубокой скорбью брат поправил я посылаю в новое время этого довольно да конечно довольно можно ещё в журнал де сан-питерсбург хорошо я напишу по-французски всё равно там переведут брат вышел жена подошла ко мне опустилась на кресло стоявшее возле кровати И долго смотрела на меня каким-то молящим, вопрошающим взглядом. В этом молчаливом взгляде я прочёл гораздо больше любви и горя, чем в рыданиях и в оплехах. Она вспоминала нашу общую жизнь, в которой немало было всяких тревог и бурь. Теперь она во всём винила себя и думала о том, как ей следовало поступать тогда. Она так задумалась, что не заметила моего брата, который вернулся с гробовщиком и уже несколько минут стоял возле неё, не желая нарушать её раздумье. Увидев гробовщика, она дико вскрикнула и лишилась чувств. Её унесли в спальню. "Будьте спокойны, ваше сиятельство", говорил гробовщик, снимая с меня мерку. также без церемонно, как некогда делали это портные. У нас всё припасено и покров, и поникадилы. Через час их можно переносить в залу. И насчёт гроба не извольте сомневаться, такой будет покойный гроб, что хоть живому в него ложиться.